самыми безобидными предполагаемыми обитателями телепатического самогущества на сегодняшний день, как ни странно, могут быть лишь те, кому оно и принадлежит. Горилы Фостера. Они даже не пытаются каким-либо пусть самым ничтожным образом изменять личность человека. Только и то ограничено воздействует на его память и временно искажает восприятие действительности, строго в целях самообороны заметте. Мы люди в силах будем удержаться в таких рамках. Я сомневаюсь. А гориллы даже после сверхвоздействия запорогового энергоинформационного удара психика приходит в норму за 2-3 месяца, а через 5 не остаётся даже остаточных вредных эффектов. Новакеди, например, уже здоров. Джонатан Берг тем более. Да, вспомнил Ливнёв. Вы помните, спрашивали, кто из охотников получил разрешение на высадку в заповеднике? Это Берг. Ничуть не сомневался, проворчал я. Кого он будет ловить? Теперь никого. Планета закрыта. Его разрешение аннулировано с выплатой положенной компенсации. После принятия окончательного решения, Тихую, скорее всего, объявят закрытой зоной или полузакрытой, но другого типа. Сам я считаю, что заповедник останется как есть, лишь доступ ещё больше ограничат. Каковы бы ни были скрытые способности Гарил, непосредственной постоянной угрозы для человечества они не представляют. Даже внушение, а феномен внушения мы намерены исследовать в первую очередь, действует только на малой дистанции, менее километра. Максимум 1-2 при больших скоплениях животных. Последним я мысленно не вполне согласился с Левнёвым. Для этого имелся личный повод мои сны. Сны, вызванные, как выразилась некогда моя кип секретарьша Люси, некими информационными имплантатами, внедрёнными в мой мозг в качестве посланий. Теперь я был почти уверен, что получил тихое предупреждение типа: "Не суйся куда не звали". Но размышления на эту давно волнующую меня тему я немедленно решил отложить в долгий ящик. Сейчас не время. По вполне понятным причинам я не собирался рассказывать об этом Левнёву. Открытие факта, что гориллы Фостера способны предвидеть намерения человека до того, как они у него возникли, и насильно впихивать ему всякие информпакеты, не считаясь с межзвёздными расстояниями, могло окончательно добить научный мир. Но прежде всего меня беспокоило ОСБЦ. Меньше всего я хотел провести остаток дней в какой-нибудь засекреченной лаборатории этой славной организации в качестве подопытного кролика. В том, что такое возможно, я не сомневался. Озабоченности ОСБЦ по поводу способностей Гарил, похоже, не было предела, а озабоченность чем-либо подобных заведений иногда плохо отражается на правах и свободах граждан. при необходимости наше демократическое государство становится втрое тоталитарнее Третьего рейха и начинает вести себя по отношению к людям соответственно по самым серьёзным поводам и с самыми благими намерениями, разумеется, ради спасения всей цивилизации, не меньше. Однако, если гориллы и вправду могут проделывать шутки с внушением не только на родной планете, но и в масштабах галактики, То я со своими имплантатами, наверняка, они уникален. Пускай спецбезопасности найдут для препарирования кого-нибудь ещё. Левнёву я доверял его конторе? Нет. У меня оставалось ещё три вопроса к нему, но первый касался рыдвольфов. Воспоминания о схватках с волка-крокодилами были ещё крайне свежи и неприятны. И я по очереди задал следующие два. Для чего вы мне всё это рассказали? Я неплохо знаком с кодексом поведения сотрудников организаций вроде УСБЦ. Вашу откровенность вряд ли можно назвать ординарной. Левнёв улыбнулся и кивнул. В точку. Но я не всегда работал на безопасность. Не сомневайся, что мы с вами ещё встретимся, и тогда в более благоприятной обстановке я расскажу вам кое-что о себе, если захотите слушать. Пока скажу вот что. Я, знаете ли, против ненужной секретности и верю в благоразумие людей. Я верю, что вы не станете утруждать себя передачей содержания нашего разговора каждому встречному. Скорее наоборот. А вот на ознакомление с ним ваших друзей, я бы даже настаивал. Не случайно ведь напросился в гости. Ваш кибмастер всё запишет. Вы немало пережили на тихой и имеете право знать Кроме того, сведения, сообщённые мною вам, вскоре так или иначе станут общедоступны, хотя бы частично. У УСБЦ широкие полномочия, но даже она не в состоянии закрыть планету, ничего не объясняя ни правительству, ни парламенту, ни общественности. Следовательно, сообщения появятся и в средствах массовой информации. Цель мер по сохранению секретности состоит не в том, чтобы избежать огласки, А в пресечении ненужной шумихи. Но вы же не рванёте сломя голову к репортёрам. И ещё. Диана сказала, что вы не реквизировали наших горил. Это нонсенс. Экземпляры для изучения столь необходимы спеццам ОСБЦ. Левнёв вздохнул. Причина та же. Я верю в людей, даже если рискую карьерой, как в данном случае. Именно я настаивал на совете оставить всё как есть. Ну, что мы получим, реквизировав Гарил? 12 экземпляров, а оставив получаем в своё распоряжение опыт и знания прекрасного специалиста. Ваш заказчик Шанкар Капур, признанный авторитет в области изучения инопланетных человекообразных. Мой расчёт оправдался. Сутки назад получено его согласие на самое тесное сотрудничество с нами. и любыми учёными, желающими принять участие в мозговом штурме задачи, причём без всякого давления с нашей стороны. Он был в восторге, когда мы предложили ему обмен данными по проблеме и прямой доступ в архивы УОП и комиссии по контактам. Ведь он и понятия не имел, какого рода животных вам заказал. А понадобится УСБЦ отличные гориллы, наловим. Вы же поймали? Учтём ваш опыт. Мы ведь беспардонно скопировали все ваши данные и видеохронику потихоньку. А, вы я заметил, даже и не сердитесь на нас за наглость. Вот, видите? У меня есть причины доверять людям. Мы распрощались сливнёвым ушлюза, и я взял на себя смелость пригласить его в гости в чужой дом, в особняк Кэт в Монреале, когда он будет на земле. Уверен, она одобрит, когда придёт в себя, и все наши тоже. С радостью улыбнулся Левнёв и протянул мне руку. Ну что ж, будем знакомы, Вячеслав. Но друзья зовут меня просто Слава. Когда за ним закрылся люк шлюзовой камеры, я подумал, что всегда буду рад встрече с этим необычным человеком. Я уже немного жалел, что не поговорил с ним о Ритвольфах. Мысль о чудовищах, с которыми мы столкнулись на тихой, странным образом тревожила меня, причём это никак не было связано с моими личными переживаниями. Я хорошо понимал причины беспокойства учёных и ОСБЦ относительно горил. Люди давно привыкли жить в большом космосе, как в собственном доме, но мы чувствовали себя царями природы и повелителями галактики лишь до тех пор, пока природа нам это позволяла. столкнувшись с животными, которые превосходили человека во всём, и чей потенциал в начале эволюционного пути оказался выше, чем сумма достижений, могущая ожидать нас самих в его конце, мы начали чувствовать неуверенность в себе и в завтрашнем дне. Как нарочно это оказались обезьяны, существа, похожие на тех, от которых, согласно Дарвину, когда-то произошли мы сами. Однако меня не покидало ощущение, что рыдвольфы могли оказаться не менее опасны, чем гарилы, возможно, более опасны. Ещё я думал о Берке. На мой запрос Диана ответила, что оба его корабля уже ушли из системы Тихой. Один раз он здесь потерпел неудачу, во второй его и вовсе не допустили на планету. Насколько я знал Джонни, он несомненно попытается снова. Мы несомненно попытаемся снова, сказал Маркус Мендель. Временные трудности с высадкой на Тихую не имеют значения, они преодолимы тем или иным способом. Герхард Снельман, президент объединения Евгеника, бесменно занимавшийся и пост в течение многих лет подряд, наклонился вперёд, и его оплывшее без выражения лицо заняло весь экран над столом в кабинете Менделя. Кабинет был связан с резиденцией Снельмана конфиденциальной линией связи, и они имели возможность общаться, не опасаясь прослушивания. Видит Бог, я оценю твои таланты, Маркус, но не кажется ли тебе, что неудача на Тихой вызвана лишь задержкой с высадкой охотников Берка, а задержка в свою очередь является следствием твоего желания ухватить сразу всё. Не спорю, что гориллы Фостера весьма занятны, На тебе лучше было сосредоточиться на поимке существа, которое более интересно для нас レッド вольфа. Его жизнестойкость удивительна. Это почти бессмертие. Снельман упёрся в Маркуса немигающим взглядом. Понимаешь, бессмертие тачней наш путь к нему, когда существо попадёт к нам в руки. Ты уже упустил возможность послать людей на Феникс Маркус понимал, почему Герхард так заботит проблема бессмертия. Один из немногих он знал, что президенту Евгенике осталось жить считанные годы, и традиционная медицина уже не могла ему ничем помочь. Ты просто ещё не видел мой последний отчёт по гориллам, спокойно сказал Мендель. Не так-то легко выудить сведения из УСБЦ. Когда увидишь, поймёшь. чтобы не было в отчёте. Ты не мог знать это несколько месяцев назад, когда задержал экспедицию ради подготовки котлового горил, отрезал Снайльман. Знать? Нет. Просчитать? Да. Посмотрев отчёт, ты согласишься, что я не ошибся. А сейчас позволь мне заняться другими делами. Известный тебе инспектор допуска оказался на редкость дотошным. Он настоял таки на внеплановой проверке СОС тихое. раскопал всю подноготную деятельности Василядиса, в том числе в нашу пользу. Связь директора заповедника с Евгеникой обнаружить невозможно, однако его уже сняли с должности. Мне вряд ли удастся протолкнуть туда своего человека, но по крайней мере стоит позаботиться, чтобы место Василядиса занял гражданский, а заповедник не превратился в зону полностью подконтрольную ОЗБЦ. предлагаю пустить в ход наши связи в правительстве. После визита Левнёва я приказал Диане готовиться к старту. Кэт и Крейк пока были без сознания, но состояние их больше не внушало опасений. Малыш быстро приходил в себя и уже передвигался по своей каюте и коридорам корабля самостоятельно, придерживаясь рукой за стенки. Иногда его начинала раскачивать как пьяного в таких случаях, где она настаивала на его немедленном возвращении в каюту. Я вместе с командой роботов-обслужи и приводил в порядок наше хозяйство. Ребята с Тамерлана действительно доставили с тихой Артемидой решительно всё, сложив принадлежащее нам имущество посреди грузового отсека. Предстояло его осмотреть, разобрать и разложить по местам. Себе они забрали только камбес малыша и демонтированный с рейнджера мёртвый кристалл кибмастера для исследований. Рик, узрев, как я извечел скутер, на котором вёз ракофаги, обозвал меня варваром и обещал поколотить, когда окончательно поправится. На восьмые сутки путь безимённый очнулся крэк. По сигналу Дианы я помчался в медиотек. Крейка лежал, убирая ладонью с лица остатки откаченного теперь из реанимационного блока стабилизирующего раствора. И Сюре поглядел на меня через прозрачную крышку. Маску, закрывающую рот и нос, он уже снял, и я хорошо слышал его голос через динамик. Я так и знал, что дело кончится именно этим, когда вы в СКЭ заявились ко мне 5 лет назад с предложением основать охотничью фирму. сказал он. Чёрт меня дёрнул согласиться. Почему я не могу шевелить левой рукой? Тебе её чуть не откусили. Ну вот, у меня уже и так протез вместо правой, а теперь левую ты не потеряешь, её приведут в порядок. После выгрузки добычи на безземное первым делом отвизу вас кэти на Ульма. В Гиппократе вас подлатают в два счёта. А что с кэт А на соседнем саркофаге её сильно покусала такая же тварь, что набросилась на тебя. Надеюсь, ты моего монстра прихлопнул? С большим трудом. Второго убили вместе с Риком. Третьего я взял в одиночку из гранатомёта. Невероятно живучие твари. Кстати, что ты тогда сказал насчёт позвоночника? Про средний отдел. Просто догадка. Видел шишки у него на боках. Похоже на рудименты конечностей. И сама форма тела, мне пришло в голову, что далёкими предками этого животного могли быть многоногие. Ещё одна пара ног на таком теле смотрелась бы к месту. Господи, крях, тебя чуть не убили. А ты успевал заниматься наблюдениями? Ну это же просто в глаза бросается. А у многоногих тихой спинной мозг развит сильнее, чем Да что тебе объяснять, невежа? Погоди, а малыш он в норме. Попал в переделку, но теперь почти выздоровел. Естественно, возмутился Крейк. Все нормальные люди лежат в саркофагах, а вы двое. Постой, Пит, не уходи. Скажи Диане, пусть немедленно отмоет меня от этой липкой гадости. А остановись, Пит, ты мерзавец. Колиан, скажи Диане. Я и сама тебя слышу, Крейк. Подожди несколько минут, и я Кэт пришла в себя уже на орбите безимённой. Пока мы болтались там, выжидая положенное время на карантине. На сей раз Диана с присущей ей тактичностью сначала отмыла Кэт от раствора, и только потом позвала меня. Я просидел с ней почти час, болтая о всяких пустяках. Чтобы поднять ей настроение, я сходил в грузовой отсек и, собравшись в обиталеще оранжевых мартышек, не без труда отловил Вики. Бедняжка пришла в ужас. Но как только убедилась в том, что я не собираюсь её съесть, сразу успокоилась и начала с интересом изучать зарычок камеры на груди моего камбеза. Оранжевые мартышки, потрясающие беззаботные и глупые создания. Но когда я принёс Вики в медотек, она сразу же узнала Кэт, хотя и не могла чуять запах через крышку саркофага. Она радостно запрыгала у меня на руках, весело забормотала и протянула лапку к бледному лицу за невидимой, но непроницаемой преградой. Кэт не менее радостно улыбалась ей с той стороны. Так мы и сидели втроём, то есть я сидел. Вики прыгала и разгольвывала по крышке, а Кэт, конечно, лежала. Нам никто не мешал. Крэк спал в своём реанимационном блоке. Рик, которому Диана ничего не сказала, справедливо полагая, что нам с Кэт лучше побыть наедине, случайно забрёл в коридор, ведущий к библиотеке. Узрев всю картину, малыш издал радостный вопль и кинулся внутрь. Но Диана захлопнула дверь у него перед носом. Попроведешь кэтти попозже, бежалосно сказала она. Не спорь. Нет, ты не сможешь выломать створки, они очень прочные. И не смей звать меня бездушным роботом.